Курорты. Немецкие больноологические курорты – явление в своем роде уникальное. Они наглядно демонстрируют, как серьезно немцы подходят к восстановлению своего телесного и психического здоровья, опрометью бросаясь на государственный счет на один из таких курортов. За государственный счет. При первых же признаках насморка или вросшего в палец ногти. Там они изредка будут барахтаться в специальных целебных грязях, и пить воду настолько отвратительно, что словами не передать. В перерывах совершая небольшой эмоцион, то есть прогулки в кондитерскую и обратно, играя в освещенную веками игру под названием «Сколько шнапса я могу выпить тайком от доктора?». Самое любопытное в этих регулируемых поездках на курорт Кур – заключается в том, что, согласно установленным правилам, вы не имеете права брать с собой мужа или жену на том основании, по-видимому, что вы нуждаетесь в отдыхе и восстановлении своего здоровья, и желательно, чтобы вам при этом никто не мешал и не изводил пустыми придирками, заставляя выполнять необоснованные требования. В Баден-В-Бадене, где лечатся богачи, общая сауна скорее напоминает витрину мясных полуфабрикатов, позволяющую вам тщательно выбрать нужный кусок вырезки, прежде чем заплатить за нее. В результате, на радость пациентам, а потом и их адвокатам, возникает эффект, известный как курортный роман. В Германии на старых умывальниках имеются очень странные выступы. Это приводит в недоумение многих иностранцев, которые ломают голову, пытаясь понять, для чего они там. Ответ кроется в чрезвычайно болезненном любопытстве немцев, ко всему, что касается их здоровья. А имея вы хоть чуточку воображения, можно сопоставить количество недель незанятых работой и незначительный набор сомнительных развлечений, которые так щекочут нервы на курорте. На самом деле все очень просто.